Глава 72. Вернувшись в номер, Элин пытается хлопнуть дверью за спиной, но не достигает желаемого драматического эффекта. Механизм плавного закрытия придерживает дверь. "Успокойся", бормочет Уиль, "что именно она сказала?" Элин широкими шагами идёт к окну и обратно. Она считает, что я не должна продолжать поиски Марго, мол, я не в том состоянии. Когда слова Сисиль всплывают в памяти, лицо Элин вспыхивает. Они узнали Уил, узнали, что я не работаю. Уил протягивает к ней руки. Может, они и правы, медленно и осторожно говорит он. Может, лучше дождаться полиции? Полицию, повторяет она, стараясь казаться спокойной. Сошла ещё одна лавина. Полиция ещё не скоро до нас доберётся, если только не утихнет ветер, чтобы можно было поднять вертолёт. А что сказал Бернт?" всё так же медленно спрашивает Уилл. "Я ему не звонила." Эллен не смотрит ему в глаза. "Возможно, он не одобрил бы мою попытку найти Марго, пока я не получу подтверждения. Не знаю, говорил ли с ним Лукас." Она задумывается. "В любом случае, мы не можем ждать прибытия полиции. К тому времени убийца уже может навредить Марго и может увидеть прибытие полиции. Тогда мы не застанем его врасплох." "Ты права." Уил касается Переносицы, поправляя очки. Просто я всегда думаю о том, что случилось в пентхаусе, и как ты чуть не попала под лавину. Его голос дрожит. Если бы с тобой что-то случилось, всё будет в порядке. Я буду осторожна. Элин притягивает его к себе. Уил, я не стала бы этого делать, если бы не была уверена, что это правильно. События развиваются совсем не так, как я могла предположить. Я не стану рисковать без необходимости. Ладно. Внезапно соглашается он, застав Элин в расплох. Поищи её, но ты не пойдёшь одна. Ты с самого утра на ногах, ты устала и ничего не ела. Элин ошарашенно отстраняется. Он что, сомневается в ней, как Сисиль и Лукас уил Я прошла подготовку, как действовать в подобных ситуациях. То, что произошло раньше, совсем другое. Я этого не ожидала и могла ошибаться в предположениях из-за своих отношений с Лорой, но сейчас я готова и приняла все меры предосторожности. Элин, дело не только в этом. Я просто не хочу, чтобы ты шла одна. Несколько секунд она не отвечает. Хочешь сказать, что ты пойдёшь со мной? Наконец произносит она. неуверенным тоном. Иначе я тебя не отпущу. Не в этот раз. Элин натянуто улыбается, но чувствует трепет и напряжение, охватывающие её с головы до ног. Она знает, что они близки к разгадке.